особенно в интересующем вас случае должен быть предварительно подготовлен не сомневаюсь что благодаря вашему участию все пройдет наилучшим образом держите меня в курсе и приезжайте еще раз когда решите перенести рассмотрение вопроса в судебную инстанцию если конечно вы окончательно придете к этому провожаю для рода дверей адвокат Взял по пути со столика какую-то старинную книгу и сказал, «Один из моих клиентов только что принес мне ее. Это первое издание Вуатюра. Я бесконечно счастлив». Возвращаясь домой от Розенберга, Нуэль Шудлер шептал, «Только не горячится, «Только не горячится. На следующий день утром он целый час беседовал с Андриеном Леруа. Прощаясь, банкиры крепко пожали друг другу руки. «Можете быть уверены в полном моем согласии, а также, говорю вам это заранее, в согласии моего брата», — сказал Андриан Леруа. «Мы благодарны вам за то, что вы берете на себя эту неприятную» но, как вы, мне только что доказали, увы, неизбежную операцию. Соблаговолите поставить меня в известность о результатах опроса остальных родственников. До скорой встречи. Всю неделю Шудлер посвятил деятельной подготовке к семейному совету. Во всех его разговорах то и дело мелькали имена Жан-Ноэля и мари Амш. Он неустанно упоминал о том, им движет забота о будущем двух маленьких сироток. Когда разговоры с родственниками были закончены, он попросил Анатолия Руссо принять его. «Я пришел не к министру и не к другу, а к адвокату», — заявил великан, входя в кабинет Руссо. Тот протестующий поднял маленькую широкую руку. — О, дорогой мой, вы же знаете, что я уже давным-давно не занимаюсь юридической деятельностью. — Это ничего не значит. Я вам абсолютно доверяю и придаю огромное значение вашим советам. Мне очень лестно, дорогой друг. Ну что ж, я вас слушаю, — сказал Руссо, откидывая с лба одинокую прядь. Шудлер начал излагать суть дела. — Постойте, постойте, — прервал его министр — Имеет ли право опекун на основе своих полномочий выступить с подобным требованием? Вы уже навели нужные справки по этому поводу? Да. Такое ходатайство приравнивается ходатайству об учреждении опеки. Ах, так, прекрасно, прекрасно, продолжайте. Вся беседа протекала в том же духе. Руссо, ссылаясь на далекие воспоминания своей адвокатской практики, выдвигал время от времени какое-нибудь возражение, а Шудлер отвечал, в точности повторяя все то, что ему говорил Розенберг, в свою очередь черпавший сведения в трудах Долоза. «Должен сказать, дорогой мой», — заметил в конце концов Руссо, — «Вас, видно, хорошо проконсультировали и вооружили. Я не вижу в вашей позиции ни одного слабого пункта». «О, если вы так говорите, я вполне спокоен. Я очень-очень рад, что приехал к вам», — сказал Ноэль с таким видом, словно Руссо и в самом деле дал ему важный совет. «Повторяю, я обратился к вам». «Не как другу, а как юристу. И ваш гонорар...» «Что вы, что вы! Никогда в жизни!» — запротестовал Руссо. «Нет, нет, мой дорогой, я решительно на этом настаиваю. Мне, без сомнения, придется еще потревожить вас, когда дело перейдет в суд. Я кладу в банк двадцать тысяч франков на ваше имя, и вы можете получить их когда угодно». В эту минуту министр яснее понял, какой именно услуги ждал от него Шудлер. «Вы необыкновенно любезны, произнес он. «В таком случае держите меня в курсе дела. Насколько я понимаю, тут затронуты весьма важные интересы, и, по-видимому, не только денежные. Так что предупредите меня».